Глава тридцать пятая. Тед. Сломать чужую печать. Сама эта мысль казалась безумием. Да, это может сделать Д, но она маг жизни. А я менталист. Как менталист может вторгаться в чужое магическое пространство? Хотя, наверное, именно это ему по плечу. Мы обосновались в особняке Эофейтер. Именно сюда должны были пребывать те, кому нужна моя помощь в избавлении от печати. Пока около десяти Айтерес -э следовали за мной по пятам в надежде обрести свободу. «Шесть из них были девушками, значит, я смогу принять их клятву, и они снова будут обращаться. Четверо парнями. И вот тут они сами должны выбрать, как бороться дальше, не имея возможности использовать магию. Макс собирался мне ассистировать. Он понимал в том, что мы собирались сделать, не больше меня. А Айтере галдели, и у меня в висках начинала пульсировать боль». «Замолчите все!» – раздался голос матери. «Тед, Макс, прошу за мной. Остальные ожидают в гостиной» и она провела нас на второй этаж в другую гостиную, куда меньше, чем на первом, но удобнее. Здесь стоял широкий диван, на который можно было прилечь или уложить пациента. «Потренируйся на мне», – тихо сказала Анна. «Что?» Я замер. «Дэя тренировалась снимать печать на мне, поэтому почему бы тебе не сделать то же самое?» Она решительно смотрела глаза в глаза, а я чувствовал, как изнутри поднимается потаенный страх. «А если что-то пойдет не так?» «Тед?» Мать взяла меня за руку, и на этот раз я не отдернул пальцы. «Все хорошо, мальчик мой, ты ничем мне не навредишь. Клятва скорее опасна для меня сейчас, потому что резерв некому охладить. А так я смогу дать ее тебе. Ну же, у нас мало времени». «Хорошо». Анна легла на диван. Она казалась совершенно спокойной, а я нервничал все больше. Но надо собраться. Глубоко вдохнул воздух, выдохнул. Вроде бы стало легче. «Я буду следить за ее состоянием», — сказал Макс. «Если что-то пойдет не так, предупрежу». «Готов?» Я кивнул и призвал силу. Все еще было удивительно, что могу использовать ее без Ильтере. Почему-то подумалось, что Лонда сейчас вместе со Стефаном сжет тасет. Забавная она. Я улыбнулся. Остатки тревоги исчезли, и я постарался рассмотреть печать. Как можно избавить от того, что не видишь? Ну, где же она? И вдруг почувствовал... «Не увидел, нет. Только пришло ощущение, будто под пальцами перекатывается теплый шарик. Это оно?» — шепотом спросил у Макса. Тот кивнул. «Судя по всему, видел больше меня. А я уже работал с печатью. Что сделать с этим шариком?» «Да я распутывала, медленно, вдумчиво. Мне же зрение не помощник, поэтому постарался повлиять на него иначе». «Исчезни», — приказал я мысленно. «Растворись». «Действует». Прошептал Макс, и я усилил ментальный натиск. Теперь весь мир вокруг чувствовался по-другому, как сгустки энергии. Вот Анна, ее печать клятвы под моими пальцами. Вот Макс, воспринимающийся сгустком света. Там, этажом ниже, несколько светлячков разного цвета. Так странно, никогда не думал, что магия Айтере настолько отличается. Я сильнее нажал на клятву, и чужая магия поддалась, расползаясь под пальцами. — Все хорошо, — раздался голос Макса. — Еще немного. Да, еще немного, только не навредить. Эта мысль сбила меня, и я едва не выпустил клятву. Тед! Рявкнул Макс. Я начну снова. На этот раз было проще найти уже знакомые ощущение и медленно по крупицам растворить магию под пальцами. Вот от нее осталась щепотка, вот горошинка. Все, пусто. Есть, подтвердил Макс, а Анна вздохнула. Кажется, она чувствовала себя нормально. Дай мне клятву. — попросил я. — Проверим, как сработало. Она без лишних споров произнесла формулу, а я вдруг почувствовал, как моей собственной магией стало больше. Как такое возможно? Удивительно. Ты справился, — улыбнулась мать. — Горжусь тобой. Я отвернулся и попросил. — Пригласи следующего. Скольким я смогу сегодня помочь? Велик ли мой резерв теперь? И что будет дальше? Первое смятение отступило, но вопросов от этого меньше не стало. «Не нервничай так», — сказал Макс сосредоточенно. «Ты расходуешь силу. Обидно будет, если на кого-то ее не хватит. Нам надо оставить как можно больше Ильтере в городе без магии». И закипела работа. Юноши, девушки, мужчины, женщины. Те, кто изначально пришел со мной, уже умчались на помощь сопротивлению, а за ними последовали другие. По моему лбу градом катился пот». Анна вытирала его платочком, чтобы не отвлекать меня от работы. Макс начал вливать в меня свои силы. А я рушил, рушил, рушил. Клятву за клятвой, до самого донышка. В какой-то момент ощущение реального мира и вовсе исчезло, стало дымкой. Только клятвы, сплошные клятвы. У кого-то новые, ощущаемые ярко. У кого-то, наоборот, застарелые, и с ними было куда сложнее. «Отдохни, сынок», — мягко сказала Анна, протягивая мне стакан воды. «Некогда» ответил ей, выпивая воду мелкими глотками. «Позови следующего». И снова задело. «Перерыв», — скомандовал Макс. «Ты сейчас с ног упадешь и я тебя не подниму. Отдохни полчаса». «Не могу». «Всё ты можешь. Анна, пусть остальные подождут». Я рухнул на диван. Перед глазами разбегались радужные круги. «Спасибо», — сказал Максу. «Твоя сила помогает мне настроиться». «Не за что», — ответил он. «Ты молодец». Такими темпами скоро в столице некому будет сражаться на стороне Эльтере. «Ну, многие Айтере преданы своим магическим половинкам», — хмыкнул я. «Многие, но ведь не все». И Макс тоже сел рядом на диван. Вдруг он побледнел и вцепился в воротник своей рубашки. С силой дернул его, и по полу покатилась пуговица. «Макс?» — Анна кинулась к нему. «Что такое?» — спросил я, поднимаясь и помогая товарищу лечь. «Макс дышал тяжело, едва не задыхаясь». «Хайди», — прошептал он, — «я больше ее не чувствую». Неужели Клод Эо Тайрон убил ее? Мне-то госпожу Эолайт не жаль, но Макс... Макс всегда к ней испытывал больше, чем преданность. «Может, она без сознания?» — предположила Анна, гладя парня по голове и помогая выпить воду. «Нет, моей магии нет». Макс протянул вперед руку, и никакого света не было. «И правда мертва?» Он закрыл глаза полежал немного, затем сел. «Надо работать», — сказал тихо, — хоть я сейчас тебе и не помощник. «Подожди, некогда сдать сам знаешь, и раз уж я не могу лечить...» Макс посмотрел на дверь. В его глазах было «то могу убивать». «Никуда ты не пойдешь!» — рявкнул я, прислушался к своим ментальным силам. «И магия у тебя есть, хотя ослабленная. А если...» — попытался направить свою ментальную магию на него... Не приказать, нет, но прощупать, что с ним происходит. Сейчас его угасающая сила Айтере казалась обрывками, ошметками. Я представил, как собираю их воедино, связываю ниточку с ниточкой, вот так. Ну, что вышло? Макс удивленно вытянул вперед ладони. На них заплясали слабые, но огоньки. «Я все еще могу использовать магию», — сказал он изумленно. «Да, но не знаю, как долго. Помогай». Я сам сейчас не задумывался над тем, что сделал. У нас была цель. «Главная цель, которую обязательно нужно достигнуть. Если мы этого не сделаем, все зря. Вот только теперь я старался хотя бы временно связать угасающие силы Айтере. Они нужны нам в бою». Эжен. Мы следовали за Джеффри к центру города. С разных сторон в небо поднимались столбы дыма. Как и ожидалось, это вызвало панику, и на улицах было не протолкнуться, а значит, легко затеряться в толпе. Мы понимали, что будут жертвы от этой толчаи, от непонимания, а не только из-за действия наших и общества чистой силы. Но как это предотвратить? Никак. Эвасон слишком долго думал, выжидал. Доказательства? Можно сколько угодно говорить, что у меня на родине ждали доказательств, но ведь там все было известно и так, как в Рансмаре и Тианесте. Просто никто не хотел выглядеть захватчиком. Что ж, теперь захватчиками будем мы. «Члены общества чистой силы должны быть в ратуше», — говорил Джеффри. «Мои Айтере доложили, что там сейчас идет совещание. Думаю, они хотели сделать заявление о смене власти в стране, но не успели. Попробуем прорваться в здание». Наш отряд состоял из десяти человек. Еще несколько таких же должны были вот-вот подойти к ратуше, но я сомневался, что Клод Эо Тайрон и его люди сидят и ждут нас внутри. Нет, скорее уже они где-то здесь. Так же, как и мы, затерялись в толпе. Плохо то, что мало кого из общества чистой силы я знал в лицо». «Джеффри, конечно, куда больше, но как понять, кто друг, кто враг?» К Джеффри подбежала девушка, его айтере, что-то зашептала на ухо. «Все готовы», — сказал он спокойно. «Вперед!» И девушка превратилась в пистолет в его руках. Я обратился барсом. Скорость зверя нельзя сравнить со скоростью человека, и острые когти и зубы заменят любое оружие. Мы свернули к зданию ратуши. Двери ее были заперты, захватчики успели выставить охрану. «Кто выстрелил первым? Охранник или Джефф? Не знаю, но это послужило спусковым крючком для бойни. Единодушный крик вырвался из десятков глоток, и человеческое море заколыхалось, потекло к ратуше, обрушилось на двери и окна. «Внутри могут ждать взрывные устройства!» «Предупредил Джефф. Будьте осторожны, прикрывайте щитами, кто может. Вперед!» Двери дрогнули под нашим натиском, отворились. Мы вломились внутрь, но там было пусто. Наши враги оставили здание и исчезли. «Уходим! Быстро!» — скомандовал Джефф, почуев неладное. «Мы не успели. Двери с грохотом закрылись, на окна опустили заслоны, а затем что-то взорвалось. Здесь, внизу, не было взрывчатки, она была заложена наверху. Каменная крошева посыпалась нам на головы. «Ломаем двери!» Голос Джеффа оставался единственным, что предотвращало панику. Вот только времени у нас не осталось. Еще один взрыв, и вместо крошева на головы посыпались камни. Кто-то кричал, падая, кто-то замер навсегда. Я, обернувшись человеком, помогал ломать дверь. Часть участников штурма искали другой выход, но лестница под ногами завибрировала и взорвалась. форра А дверь, видимо, была рассчитана на то, чтобы превратить здание ратуши в бункер. И даже наших совместных усилий оказалось мало, чтобы ее вышибить. То же самое и с окнами. В воздухе усилился запах дыма. «Здание горит», — предположил кто-то. Даже не удивлюсь, ловушка была хорошо продумана. «Одно окно вышибли», — крикнул какой-то парень. Вот только вместе с воздухом внутрь ворвалось и пламя. Здание полыхало. Но и выбора у нас не оставалось. «Уходим!» — послышался голос Джеффри. «По одному, не толпимся!» Легче всего было Айтере, у которых животные по маленьких размеров. Все-таки проломать окно полностью не удалось. Когда мой бар спрыгнул, шкура загорелась. Я покатался по земле, сбивая пламя, и вдруг понял, что на улице темно. Серая пыль настолько заволокла небо, что инки и форы исчезли с небосклона. Действительно великая ночь. Я завертел мордой, разыскивая Джеффа, а вместо него нашел врагов. Их было много, и они ждали. Всех, кто выберется из огненной ловушки. Каждого. Барс прыгнул и вцепился в горло первого попавшегося мужчины. Мы покатились по земле. Противник пытался разжать мои зубы. Но зверь чуял кровь и только усиливал хватку. Сильнее. До смерти, пока безвольное тело не перестало сопротивляться. За первым второй. Рядом, как из-под земли, вырос Джейк Айтерелонды, -э схватил камень от полуразрушенной взрывом стены и ударил по голове одного из нападавших, снова обращаясь. В мышь разглядел я поэтому никакое оружие его не достало, просто не заметили, куда подевался Айтере. Безумие, хаос. Вот как я мог описать то, что происходило вокруг. Ратуша пылала. К счастью, я заметил в толпе Джеффри, выбрался. Но сколько наших соратников осталось там, под завалами, страшно было подумать. А пока что я грыз, бил когтями, крушил, рвал на части врагов. Теперь их легко опознать, Они нападали, держали в руках оружие, если речь шла об Ильтере. А Айтере были либо в виде оружия, либо в зверином, как я. Но, стоило признать, их оказалось меньше, чем я ожидал. «Айтере!» — раздался зычный голос. Это дик Айтере Лали забрался на выросшую баррикаду. «Неужели вы хотите и дальше терпеть произвол ваших Ильтере? Хотите быть рабами? Сопротивление сражается за вас! Не повинуйтесь, Ильтере!» «Мы можем разрушить ваши клятвы! Бейте врагов!» Грянул выстрел. Дик упал. Я попытался прорваться к нему, но толпа отнесла меня назад, к ратуше. Однако призыв Дика был услышан. Я видел, как некоторые айтере поворачивают свои силы против общества. Да, своим айтере они не могли причинить вред, но чужим-то могли. Я отправил к фору очередного врага, когда увидел Клода Эо Тайрона. Он стоял чуть в стороне, спокойный, непоколебимый, а затем пошел прочь. Я ринулся за ним, но мне тут же перекрыли путь двое Айтере, волк и медведь, и бой закипел с новой силой. Надо выжить, надо победить, надо вернуться к Ориет. Я сделаю для этого все возможное.